342. -е. Гуру. Хорошо глубже понять нерушимой сущности духа. Угрожает все и всегда. И враги, и болезни, и несчастья, и кармические удары. Но все же дух проходит через все нерушимым и неуничтожаемым. С этой мыслью только можно пройти через все, иначе трудно пройти.